Правило шестьдесят Береги пальцы. Спасибо, мистер Сон. Послышал я сквозь темноту хриплый голос. Глаза открывать не стал. По давлению в запястьях и ногах ясно, что я в наручниках. Так что пусть думает, что я еще сплю. Может, услышу, что интересное. Я только делаю свою работу, мистер Ко. И делаете ее отлично. Повезло нам с вами. «Мясо скоро девать будет некуда», — сказал владелец скриплого голоса. «Так пора бы уже их того...» «А вот это, мистер Сон, не ваше дело». «Простите, но я пойду?» «Да, конечно», — послышались удаляющиеся шаги. «Ну что, ребята, это ваш новый дом. А с этим что?» «Эй, не притворяйся, что спишь! Сон всех привел в сознание!» Послышался злобный голос и стук железа прямо у меня возле уха. Я дернулся и открыл глаза. Я в клетке. Вокруг вооруженные люди и какой-то уродец. Рядом со мной другие клетки, тоже с людьми. «Ну вот, другое дело. Я так понимаю, это ты, Кодекс?» Обратился ко мне уродец. Его кожа была облезлой, как у старого ходуна. Руки и ноги слегка гипертрофированы, а спина изогнута, как у траглодита. Из позвоночника торчат несколько шипов, но при этом двигается он довольно бодро. «А ты Кобальт? Тихо спросил я. Во рту пересохло, и говорить было сложно. «Верно. Меня так зовут. Позволь поинтересоваться, как вы меня нашли?» «Очень просто. Я на запах вони шел, а потом смотрю, мертвяки разбегаются. Думаю, это что же за уродец там всех распугал?» «Очень остроумно. Что ж, возможно, тебя и твоих друзей ждет то же самое. Это последствия мутаций. Если слишком много камней скушать, может произойти такая неприятность». Правда, у меня это из-за хумов, но это неважно. не важно. Не собирайся ничего жрать, лучше сразу убей. Да брось, уверен, мы сможем найти общий язык. Не с тобой, так с твоими друзьями. А если будете себя хорошо вести, переведем в комфортную комнату. Можем даже с подружкой поселить. Пошел ты, но как знаешь. Ладно, осталась одна формальность. Мы можем заблокировать восстановление вашей энергии но с оставшимся запасом оставлять вас опасно. Подскажите, какой у вас доступ и навыки? — Второй доступ, а навыки умею видеть в темноте и дышать под водой, — ответил я первое, что пришло в голову. — Что же, посмотрим. — Вытащите его, но сначала девчонку. — Отдал он приказ охране. — К сожалению, навыки твои я узнать сейчас не могу. Человека с нужным даром недавно убили, и мы активно ищем ему замену. Из одной клетки вывели Анну и поставили возле Кобальта. Затем открыли и мою клетку. «И без фокусов, иначе она умрет», — злобно произнес Кобальт. Один из охранников, державший девушку за плечо, коснулся ее виска. Его палец сверкнул зеленым и тут же погас. А на виске девочки осталась черная шишка размером с подушечку пальца. «Это навык отложенной смерти. Если ничего не сделать, то через пять минут в мозг девочки впрыснется смертельный токсин». Но этот человек может все отменить или же обновить таймер. Так что, если убьешь меня или его, или еще кого-то, девочка обречена. И не забывай, что остальные твои друзья тоже у меня. «Вот сука! Я все равно тебя убью!» — прорычал я, стоя напротив Кобальда. Мог бы сделать это прямо сейчас, если у него нет каких-либо барьеров или других подстраховок. Но тогда умрут все мои друзья, а я очень надеюсь увидеть Алису. Какой грубый и наивный мальчик. Ты же никого не убьешь. Но, я повторюсь, будешь себя хорошо вести, твоя жизнь не превратится в кошмар. Что ты хочешь от меня? Я же сказал, опустошить запас энергии. Я сэкономлю тебе время. Мои запасы нулевые, так как я потратил все в бою с мутантами возле вашей шахты. А это мы сейчас проверим. Это что-то вроде аккумулятора для энергии. Он может впитывать до тысячи единиц альфа-энергии. Другую тоже может, но будет конвертировать ее в альфу с определенным коэффициентом потерь. Например, три единицы беты в одну альфа. В общем, не беспокойся, что он переполнится. Я хочу, чтобы ты перевел всю свою энергию сюда. Я же говорю, я всю энергию потратил еще до... А чтобы у тебя была мотивация? Перебил он меня. «Я обращусь за помощью к этому милому созданию». Кобальт положил свою уродливую руку на голову Анне. «Каждые десять единиц энергии, естественно, альфа, сохраняет этому ангелочку пальчик». «Что? А если у меня нет энергии?» «Тогда ей не повезло. Останется без пальцев. Но это не смертельно». «Ты больной ублюдок!» — рявкнул я. «Было тяжело сдерживаться, чтобы не убить его. Но тогда будет еще хуже». Или лучше пусть она умрет и не мучается? Нет, если есть шанс выжить, нужно за него держаться. Я положил руку на энергетический аккумулятор, выглядевший как большой прозрачный осколок с небольшим красным свечением в центре, и стал передавать в него энергию. Это получалось сделать интуитивно, примерно как выдыхать воздух. Когда энергия гамма и дельта закончились, мое самочувствие сильно ухудшилось. Хотя после пробуждения оно и без того было паршивым, но я все же продолжил отдавать последнюю энергию, эпсилон. Ее у меня было больше всего, но если я правильно понял принцип, то ее нужно намного больше для одной единицы альфа-энергии. Если каждое повышение стоит в три раза дороже, то для одной альфы нужно 81 эпсилон. Я оставил у себя процентов 10. Да, я понимаю, что это может стоить девочке пальца, однако это может спасти нас всех. Пять десятков будет достаточно, чтобы порезать клетку и убить несколько охранников. «Я пуст!» — выдавил я из себя, убирая руку. Затем Кобальт положил на кристалл свою лапу, и тот засветился красным. «Всего два десятка? Что-то ты совсем слаб. Или же не ценишь свою... Хм, а кто она тебе? Впрочем, неважно. «Отрежьте ей восемь пальцев», — сказал Кобальт. Пара охранников подошли к девочке, а я почувствовал, как перестаю что-либо соображать. Сейчас сорвусь. «Да не здесь, идиоты! Уведите ее в пыточную камеру!» «Не могу слышать крики детей, а сюда второго приведите!» Охрана увела девочку, но у меня все горело внутри. Что делать? Начать бойню? Да меня сразу усыпит тот ублюдок, которого я даже не видел, а потом они не только пальцы отрежут. Сука! Как же я ненавижу свою слабость, свое бессилие! Нужно стать сильнее, нужно быстро стать как можно сильнее. Я готов хоть с дьяволом сделку заключить, лишь бы убить всех этих тварей. «Ну а что, бульдог?» «Или как там тебя? Вы с кодексом пара или как? Нет? Друзья?» — спросил бульдог Кобальда. «Да плевать мне на этого ублюдка! Можете хоть все пальцы ему отрезать!» «Даже так? Ну ладно, отрежьте ему пальцы!» — сказал Кобольд, указывая на меня. «Эм, мистер Ко, а где резать? Тут или в быточной?» — уточнил один здоровяк. «Тут, конечно, идиоты! Этот бульдог должен все видеть!» Мои руки крепко схватили два охранника, хотя в этом не было необходимости, сил не было совсем, так что меня бы и один удержал. Третий мужик подошел ко мне с большими кусачками, которыми можно металл резать, и без долгих прелюдий щелкнул мой мизинец. Думаю, все когда-то бились мизинцем об угол мебели. Так вот, боль, которую я почувствовал, ни в какое сравнение не идет с простым ударом. Я бы лучше тысячу шкафов отпинал своим мизинцем. И самое страшное, что боль не проходила со временем, а будто бы нарастала. С каждым ударом сердца из раны толчками вытекала кровь, и у меня откуда-то взялись силы. Я заорал во всю глотку, надорвав голосовые связки, и пытался вырваться из крепких рук громил. Псинка залаяла и начала метаться по клетке, как бы не покалечила себя. Да уж, если бы я ради своих пальцев старался, то потратил бы всю энергию, не раздумывая. Бедная Анна, через что же ей придется пройти? Когда силы действительно меня покинули, я даже на ногах стоять не мог. Глаза закрылись, во рту появился металлический привкус, а в нос ударил странный кисловатый запах. Я что, обоссался? Открыв глаза, я увидел бутылку уксуса в руках одного из гремил. Что он собирается делать? Здоровяк, словно прочитав мои мысли, медленно мне покивал с добродушной улыбкой маньяка и опрокинул бутылку над моей дрожащей рукой. Боль многократно усилилась. Новый крик порванных связок. Но тут мое сознание жарилось надо мной, и я отключился. «Ну что ты, рано еще спать. У тебя осталось много пальцев, а у твоего друга много энергии». Прорезался голос кобальда сквозь темноту. Я раскрыл глаза. Картина почти не изменилась, разве что мой обрубок был перебинтован. «Или, может, он все же решит обменять энергию на пальцы друга?» Спросил уродец и вопросительно уставился на бульдога. У того в глазах читалась злость и жалость. Он посмотрел на меня, словно спрашивая, как ему быть. «Я очень хотел, чтобы все прекратилось, но все равно у него не хватит энергии на все мои пальцы. Да и лучше приберечь ее, чтобы оторвать не только пальцы, но и голову всем этим ублюдкам». Проглотив ком в горле, я едва заметно покачал головой. Бульдог ответил мне коротким тивком, а Кобальду он сказал, «Я бы хотел ему помочь, но у меня не осталось энергии». «Ясно. Заприте его в клетке». «А этого в пыточную. Отрежьте ему остальные пальцы!» — приказал кобальт своим кремилом и ушел. А меня потащили под темной пещере шахты, освещаемой редкими лампочками. Меня завели в тупиковое ответвление в пещере с тяжелой железной дверью. За ней находилась комната, в которой можно снимать хорроры и ужастики. Причем даже персонажи не нужны. Самих декораций хватит, чтобы напугать любого, даже самого смелого и сильного мужика». Здесь такой набор пыточных инструментов, что любой хирург обзавидуется. Различные крючки, щипцы, иглы, ножи, пилы. И это только то, что лежит на столе. На стенах висят всякие замысловатые молотки, палки, цепи, веревки. В центре комнаты что-то вроде распятия. С кандалами в районе шеи, запястья и голеней. Пол засохшей кровью. С редкими ошметками не то кожи, не то блевотины. Также валяется несколько окровавленных зубов, ногтей и чего-то из внутренностей, больше всего похожих на кишки. И это сюда приводили Анну? Что в головах у этих ублюдков? Меня приковали к щиту, и снова, без всяких разговоров, стали отрезать пальцы на сгибе второй фаланги. Я отключился на третьем пальце. Очнулся я уже в полной темноте и одиночестве. Подо мной холодный неровный камень и липкая жидкость. Скорее всего, моя же кровь. Ощупав пальцы, я убедился, что решился их всех. Интересно, я смогу создать пластину без них? Хотя плевать, я готов рвать глотки этим уродам даже без энергии. Дайте только отдохнуть немного и поесть. Глаза никак не привыкали к темноте. Видимо, здесь полнейший мрак, так что изучать комнату пришлось на ощупь. Но неровная поверхность стен частенько устраивала мне подлянку, и я натыкался своими обрубками на твердый камень, каждый раз взвизгивая от воли. После нескольких таких инцидентов я перевернул ладони и стал вести по стене тыльной стороной. Потратив несколько минут на изучение, я убедился, что в комнате нет абсолютно ничего, кроме камня со всех сторон и железной двери с решетчатым окошком. Места тоже маловато, где-то метра два в длину и полтора в ширину. Высота пока неизвестна. До потолка я не достал. Может выбраться отсюда с помощью навыка? А дальше что? Куда идти? Как спасти остальных? Пока не буду торопиться. Не думаю, что про меня забыли, а значит, скоро проведают с очередными пытками или деловым предложением. Хотя, что я могу им предложить, кроме своих внутренних органов? Улегшись на каменный пол, я попытался уснуть, но случайно нащупал на виске маленькую шишечку. Испугавшись, я стал водить по ней остатками своей ладони. Похоже, такая же, какую тот ублюдок прицепил на Анну. Выходит, я тоже могу умереть, если через пять минут ее не обновить? Да нет, я здесь гораздо дольше и до сих пор не умер». Либо время активации регулируется, либо меня тупо взяли на понт, и эта штука не может убить. Ладно, поживем-увидим. Все равно снять ее не получится. Она будто вросла в череп. Разве что пыточными щипцами можно достать. С этими не слишком светлыми мыслями я уснул, или, скорее, потерял сознание от истощения. Проснулся я от шума за дверью. Кто-то громыхал железом по камню. Похоже, что по камерам разносят еду в металлической посуде. В щели за дверью появился слабенький свет, который усиливался вместе со звуками шагов. Когда свет стал совсем яркий, дверь скрипнула. Открылась форточка, и за решеткой показалось лицо охранника, больше похожее на рожу громилы. Осмотрев меня, он пришел к каким-то выводам. Возможно, просто убедился, что я жив. Затем наклонился и просунул миску в небольшой вырез внизу двери. Я не упустил возможность осмотреть еду, пока здесь есть хоть немного света. Какая-то каша или размягшие сухари, Выглядит не очень аппетитно, но жрать хочется очень сильно, так что я не стал воротить носом. Была только проблема с ложкой, а точнее с ее отсутствием. Да и пальцев слегка не хватает, как минимум двух. Ладно, я парень деревенский, не гордый, могу и по-свински поесть, прямо из миски. «Что с девочкой? Ее не убили?» – спросил я, пока охранник не ушел. Тот многозначительно улыбнулся и молча ушел. «Вот же, ублюдок, я тебя запомню, как и того урода, что резал мне пальцы». Ну а кобальда я очень хорошо запомнил, так что узнаю его даже в аду. Я буквально высыпал содержимое миски себе в рот и проглотил практически не жуя. Вкуса никакого, но хотя бы желудок теперь не пустой. Интересно, сколько мне тут сидеть еще? Пусть уже или режут, или задание дают какое-то. Не зря же Кобальт сказал, чтобы я себя хорошо вел. Тогда и условия получше можно заработать, а там, может, и со своими встречусь. Тогда и бунт можно устроить, главное избавиться от этой херни в башке. Жаль, что они Светку не поймали. Она бы их удивила. Надеюсь, Проша ее не сожрал. Или она его. Минуты тянулись мучительно долго. А хуже всего, что я потерял счет времени. Хотелось с кем-то поговорить. Жутко не хватало информации. Чего надо этому Кобальду? Что с остальными? Когда это закончится? Охранник пришел примерно на следующий день. А может, через один. По крайней мере, внутреннее время ощущалось примерно так. «Сколько мне здесь сидеть? Что с остальными? Почему ты, сука, молчишь?» Охранник с рожей горел и снова улыбнулся, еще шире, чем в прошлый раз, и удалился, оставив миску с похлебкой. Такая же безвкусная хрень, как и каша. И это при том, что я голоден, как собака, и мои вкусовые рецепторы очень чувствительны. Но хотя бы воды попил, уже хорошо. И часы снова потянулись бесконечностью. Пока снова не появился охранник, на этот раз не один, я еще по звукам шагов понял, что пришло несколько человек. Среди них был кобальт. — Как поживаете? — со злорадной улыбкой спросил он. «Отлично. Кормят, поэт, отдыхать можно, сколько влезет. Еще бы порно-журналами обеспечили или хоть книгой какой». «Постойте, спокойно. Нужно обновить таймер, вколоть новый токсин и кое-что проверить». После этих слов в мою камеру вломились два амбала и схватили меня за руки. Третий, тот, что ставил маячок на висок Анни, прикоснулся к моему виску. Я чувствовал жар и зуд в голове. Затем мне вкололи шприц с блокировщиком восстановления энергии а после этого сам Кобальт вошел в камеру и положил мне руку на голову. Мне стало тяжело дышать, от этого я испугался и попытался вырваться, но держали меня очень крепко. Я едва не наделал глупостей, собирался убить этих амбалов и Кобальта, но он прекратил свою чихню и отошел от меня на несколько шагов. «Да вы просто сокровище! Три шикарных навыка в одном теле и иммунитет какой-то необычный!» «Что ты несешь, ублюдок?» — не выдержал я. — О, я, наконец, приобрел навык, распознающий другие навыки. Этот хум стоил недешево, да и повезло, что он прижился. Как видишь, многие хумы меня не взлюбили. Отсюда и небольшие дефекты внешности. — Небольшие дефекты? Да ты уродливей любого мутанта! — Похоже, вы еще не готовы к сотрудничеству. — Что ж, тогда мы пойдем. Может быть, вернусь через недельку. А может, через месяц. Стойте, не надо. Какое сотрудничество? Я готов. Только дайте встретиться с Алисой.